Глава сорок «Они достигли дна», — объявил Кабаяси, кумкой в руках сигарету. «Юнадо семь на дне». Несколько десятков инженеров, техников и военных, находящихся на центральном борту мицубиси в едином порыве встав со своих мест, зааплодировали. Поднялся шум. Обычно сдержанные японцы на этот раз дали волю своим эмоциям. «Слава императору!» — пересиливая гул голосов, — Выкрикнул Кабаяси. Все повернулись к Ватанабе. Премьер-министр стоял немного утомленный, задумчивый и величественный. Он поднял бокал шампанским. За нашу победу под водой. Выпив за победу, тост повторили на этот раз за победоносную армию самообороны Японии, за великий японский народ. Собравшиеся офицеры приветствовали Тост дружными выкриками. За возвращение наших северных территорий, предложил генерал Ямамота, за Кунашир, Уруп, Итуруп и Туруп, и Хабамаи. Да-да, подхватил хор голосов. За Курилы. Вот она бы поставил пустой стакан на стол и повернулся к Ямамота. Его лицо стало серьезным. Когда они доберутся до подводной станции? спросил он. Все зависит от того, как скоро ее удастся обнаружить, пока неизвестно, сколько времени на это придется потратить. «Думаю, часов десять-двенадцать, но рано или поздно мы найдем их. Лазерная пеленгация начнется на первых метрах погружения, а потом спуск на дно, рекогноцировка и атака». «Не слишком ли долго?» — недовольно заметил Ватанабе. «Если подводные обитатели станции, не дай бог, обнаружат нас, мы потеряем эффект внезапности, а они смогут запросить подкрепление». Вряд ли подводные обитатели даже в мыслях смогут предположить, что на нашем батискафе есть люди. Ямамото был похож на бультерьера, рвавшегося в бой. Хотя даже когда об этом станет известно, это им не поможет. Вы так уверены? — спросил Ватанабе, внимательно наблюдая за собеседником. — Наше преимущество — профессионализм и вооружение, господин премьер-министр. На лице Ямамота возникло выражение — свирепой гордости за свою профессию. Кто бы это ни был, русский, китайцы или американцы, они обречены.